Приходящие на Акзират. Башкирские названия, как эльфийская музыка. Тяжелые спины хребтов Еремель и Уриньга. Дерзкие гребни хребта Таганай, лунные опоры. Камыши озера Кисигач и гречневые пески озера Тургояк. Скальные речные петли Юризани и Агидели, Дубравы на горе Зилаира и сонные медовые берега Демы. среди лугов Стерлитамака дикие фантастические глыбы шиханов Шахтау и Тратау. Башкиры пасли свои бесчисленные конские табуны и ухаживали за горной пчелой-бурзянкой. В войлочных юртах мудрецы вдумчиво составляли шажере, родовые летописи. Поэты Сесены слагали песни Кубаиры, несли дозор рыцари Тарханы. Бобровые шкуры свисали с деревянных плеч идолов бога Тенгри. Как нация башкиры сложились к XII веку из угров и тюрков. Они жили на пространстве от Волги до Табола. Их земли равнялись четырем Грециям, но в сверхгигантской Евразии были почти ничем. Башкирам приходилось примыкать к более сильному государству. Сначала к тюркскому Каганату, потом к Золотой Орде. И всегда сохраняя себя, они отодвигали навязчивого Сизирена мечом. Столицей Башкирии был огромный город из юрт, что стоял на месте нынешней Уфы. В начале XIV века здесь правил Барач-хан. Для летних кочевей он облюбовал холмистую долину речки Слак. На Слаке жил его сын Тура-хан. Вот он и призвал из Орды имама Хусаин бека который принес Башкирию ислам. На покатых лугах Слака за семь веков ничего не изменилось. Разнотравье, речка, облака, еле видна деревенька на горизонте. И на вершине холма, над могилой, один оденешенник возвышается мавзолей, каменная юрта. Кочевия Турахана, башкирского князя Владимира, все длится и длится. А в десяти верстах отсюда, на древнем кладбище Акзират, стоит мавзолей вечного гостя Турахана Хусаин Бека. Имам упокоился в 1330 году. В 1393 году через Башкирию прошла Орда Тимура. Железный храмец в скорби остановил войско на Акзирате. Не дело праведнику лежать под открытым небом. Вернувшись в Самарканд, Тимур отправит на Акзират дюжину валов с камнями для мавзолея. Через 450 лет уфимский исправник сообщит, что мавзолей рухнул. И тогда восстанавливать святыню Акзирата приедет русский архитектор Вильяминов. 450 лет Башкирия в составе России. Много раз она объявляла России войну. Русские полки громили башкирские войска и вырезали сотни аулов. А башкирские тарханы сжигали русские крепости и горные заводы. Но кровь лилась не напрасно. Башкиры сохранили свободу и землю. И главное, они не позволили России превратиться в колониальную державу западного типа. А этим уберегли ее от развала, когда гибли империи российская и советская. Не зря же мавзолей Хусейн бека на Акзирате возводили два зодчих из Самарканда и из Петербурга.